Глава четвертая У подножия храма По счастью, у нас действительно было все, что нужно для путешествия. Гвардейцы Егереса умудрились прихватить с собой небольшой запас провизии. Воду я мог обеспечить всем и каждому столько, сколько требуется. В итоге мы на всех парах мчались к храму. Мы почти не разговаривали, каждому было о чем подумать. Егерос и Фартхарос, далека еще до моего прибытия, выяснившие все отношения, нередко обменивались многозначительными взглядами. Айгер, на удивление, выглядел совсем подавленным. Анаму был совершенно беспристрастен, даже скорее задумчив, а Таше, Муэн и Гунрам так и вовсе не позволяли себе ни единой лишней эмоции. Несколько раз мы останавливались на отдых в пути. К сожалению, расписание наших остановок зависело не от времени, а от того, удавалось ли нам найти защищенное от двух солнц место, чтобы укрыться и восстановить силы. За все, по моим ощущениям, пять суток нашего путешествия случился отрезок пути, во время которого не было ни единого клочка тени, где можно было бы передохнуть. В итоге отсыпаться нам пришлось эдакой бесформенной кучей, собрав вокруг пуири и кое-как натянув над головами всю имеющуюся ткань. И то, у меня было сильное подозрение, что эту остановку организовали конкретно ради меня. Но, на удивление, меня это совершенно перестало угнетать. Если уж таковы правила, и если меня нужно доставить к храму живым и желательно здоровым, то придется адаптироваться. Скорость каравана равна скорости самого медлительного его члена. Тут уж никуда не денешься. И все же, спустя, наверное, пять суток, это случилось. Еще за несколько часов я, как и когда-то в Иале, кожей почувствовал, что мы уже недалеко. Словно некое древнее и могущественное существо проснулось и приоткрыло глаз, разглядывая очередного наглеца, осмелившегося потревожить его покой. Но меня это ощущение уже не пугало. Один раз я уже с таким справился. Более того, мне удалось выстоять даже перед создательницей этого храма. Так что уж с ее старой игрушкой, которую она оставила здесь, отравлять существование этому миру, я как-нибудь справлюсь. И вот в какой-то момент на горизонте показалось черное пятно. Мы на всей скорости, которую из себя выжимали наши ящеры, приближались к храму. и очертания его становились все больше и все острее. Нет, рассказы не брали. Это был точно такой же черный куб, который мне однажды уже пришлось пройти. «Наконец-то!» — выдохнул Егерос, «Добрались!» Все, порядком измученные этой, немного много ни мало гонкой, спешились. Я поспешно сотворил иллюзорное корыто, которое наполнил водой. У меня тоже сил оставалось совсем мало, так что это материальная иллюзия Едва ли продержится три-четыре минуты, но чтобы напоить зверей хватит. «А это еще что такое?» — внезапно я услышал чей-то ошеломленный голос. Обернувшись, я увидел, что остальные уже подошли к храму и теперь разглядывали что-то у самого его подножья. Поднявшись вслед за остальными, я увидел очень странный предмет. Это была вроде как плита, поставленная вертикально, но вместе с тем на ней были зажимы по углам... Вероятно, для того, чтобы к ним приковать живое существо размером с рана среднего размера. Для меня эта штука явно была великовата. «И что это еще такое?» — с недоумением спросила Наму, тоже разглядывая камень и хмурясь, явно вспоминаю все, что он когда-либо читал об этом месте. «Поглядите сюда!» — внезапно сказал Моэн. «Для чего этот жалоб? И ведет он куда-то к этой выемке? Для чего?» Я проследил направление его взгляда. И в самом деле под плитой была воронка, которая уходила под камень, но на поверхности она была покрыта стеклом, благодаря чему все прекрасно видели, куда она уходила. А уходила она к углублению перед самой дверью, в храм и. Посмотрите, сказал я, в этой выемке что-то изображено, что-то длинное. Кажется, это кинжал. Но и что это должно все значить? нетерпение спросил Егерис. Как нам с ней быть? Может, ее надо чем-то наполнить? принялся размышлять я. Если это желоб, значит туда должно что-то стекать, правильно? Ну-ка, дайте попробовать! Вызвав воду, я направил ее в воронку под плитой. Она послушно прошла по желобку и наполнила выемку с изображением кинжала. И в самом деле над ней начал появляться кинжал, вот только он был какой-то прозрачный, только его контуры. Едва Фардхарас попытался его взять. Как он сразу пропал. И пропала вода, которую я направил в выемку. Но «Ну и как это надо понимать? снова спросил Егерос. Это какая-то загадка? Мне. мне кажется, я понял, что это. внезапно прохрипел Таши, чьи зеленые кошачьи уши затряслись от страха. Это. эту емкость надо не водой наполнять. В каком смысле? удивился Гуннером. «А чем? Туда помучиться надо, что ли? Дурак! рыкнул Таши. «Если ты это сделаешь, то храм тебя тут же на месте в порошок сотрёт!» Теперь, наконец, дошло и до меня. И сразу стала ясна причина, по которой на этой плите находилось четыре удерживающих зажима. «Ты хочешь сказать, что ее надо наполнить кровью?» «Вероятно, так», — сухо кивнула наму. «Это, судя по всему, жертвенник. В том, что недостающий кинжал находится в его недрах, мы уже убедились. «Осталось только извлечь его». «И для этого нужна жертва?» — уточнил Агер. «Подождите, подождите!» — запротестовал я. «Куда вы так несетесь кровь проливать?» «Потому что Лексаб и Гимлов, если они не совсем придурки, уже давно прочесали племя смерти, поняли, что мы там получили все, что нужно, и теперь несутся сюда», — прорычал Фортхарас. «Мы не можем тратить время на долгие и изящные решения. Если ты еще не понял, Демен...» Там мы все готовы умереть, чтобы у нас, наконец, получилось вернуть в Роарх воду. Да, зачем приносить жертву, снова возразил я. Если нужно заполнить эту емкость кровью, не проще ли просто отдать каждый понемногу? После этих слов Таша и Анаму с уважением посмотрели на меня, словно бы я очень много в этом понимал. Я смутился. Не мог же я сказать им, что эту идею почерпнул из пятой части серии фильмов про сумасшедшего владельца мясокомбината, который отлавливал маргиналов, и устраивал им игры на выживание. И конкретно в этом фильме выжившим парню и девушке пришлось отдать половину своей крови ради спасения из последней ловушки, хотя если бы все заботились друг о друге с самого начала, то выжившим хватило бы пятой части. «Нет», — покачал головой Айгер. «Гимлов или Лексап могут нагрянуть сюда в любую минуту. Если мы все потеряем кровь и будем ранены, то не сможем сражаться». Мы слишком далеко зашли, чтобы сейчас рисковать. Поэтому действуем нырка. Я пойду на этот жертвенник, если так уж надо». Все промолчали. Несмотря на громкое заявление о том, что каждый готов отдать жизнь ради этого дела, первым умирать все-таки, очевидно, никто не хотел. Но Агер не смотрел на них. Он смотрел только на меня. «Что, Чешуйка, даже переубеждать не будешь?» С едва уловивой горькой насмешкой спросил он. «Не буду». Я покачал головой. Потому что не могу приказывать тебе и осуждать твой выбор, но без этого точно не обойтись? Как видишь, вздохнул лагер, храм слишком долго спал и набирался сил. Чтобы его распечатать, нужна кровь. Так что он замолчал, да и мне нечего было сказать. Да и что я мог сказать? Он уже все для себя решил. Он вернул свое племя в Кастильву. Он вынужден был согласиться с решением своих старейшин и пожертвовать ими, чтобы спасти кинжал порядка. И если ему надо было пожертвовать собой, чтобы обеспечить им будущее, он на это пойдет. «Эх, видно, придется вспоминать старые навыки», — вздохнула Наму. «Ну, иди сюда, друг, раз уж ты так решил». Сбросив с себя всю одежду, Агер покорно подошел к жертвеннику и позволил себя заковать. Я подошел и встал рядом, взяв его за левую ладонь. «Я буду рядом», — тихо сказал я. «Так что не бойся». «Не переживай, Дэмиан», — прошептал он в ответ. «Я прожил такую тяжелую и страшную жизнь, что давно уже ничего не боюсь». «Будь добр, не дергаться», — ворчливо сказал онаму. «Я постараюсь свести боль к минимуму, но придется потерпеть». В следующую секунду ладонь Агера сжала мою с такой силой, что я едва не охнул от боли, а затем вниз по желобку потекла красная горячая струя. Неизвестно, то ли Анаму действительно делал все так, что это было терпимо, то ли Эгер стойко приносил даже самую невыносимую боль, но он не издал ни звука. Разве что дыхание его становилось все более прерывистым, да его охватка слабела с каждой минутой. — Как ты? — не выдержав, все-таки спросил я его, остро осознавая все свинство этого вопроса, но уже не в силах молчать. «Ты не поверишь», — прошептал он. «Мне так легко, так хорошо. Мне за всю мою жизнь не было так легко. Вот только, пожалуйста, пообещай, пообещай, что передашь, что не забудешь». «Говори», — тихо сказал я. «Я запомню, обещаю. Передай Аулин, что я люблю ее. Если у нее вдруг будет ребенок, пусть она знает». Кто его папа? Прошу тебя, говори, Аулин, пусть он будет знать. Я сделаю все, что в моих силах, — ответил я, — даю слово. Ну, тогда я могу быть спокоен. Тогда можно отдохнуть. Я так устал. Всю жизнь куда-то бежал, беспокоился. Всегда меня что-то отвлекало, дёргало. Наконец-то я смогу отдохнуть. — Смотрите, — внезапно сказал Таше, проследив направление его взгляда. Я увидел, что над выемкой, которая, наверное, была уже наполовину заполнена, начали возникать очертания кинжала, и теперь он был далеко непрозрачный. он был цвета окислившейся меди или латуни, темно-оранжевый, но при этом с оттенками зелени. «Еще Анаму!» — проговорил Фардхарас, не сводя вожделенного взгляда с кинжала. «Нужно еще крови!» «Стараюсь, как могу!» — сварливо прорычал Анамо. «Он и так еле дышит!» А если он сдохнет прежде времени, не факт, что не придется начинать сначала с кем-то из вас. Так что заткнитесь и не лезьте под руку!» Фартхарас и Егерас переглянулись и, наверное, впервые на моей памяти стыдливо потупили взгляд, не найдя что ответить. И что было более удивительно, Агер, которому уже не хватало сил держать мою руку, в последний раз поднял голову и посмотрел на остальных. «Вы двое!» — прохрипел он. «Уж извините за батю вашего!» «Зная, вы оба меня ненавидели за это, но так сейчас вы, наверное, довольны, особенно ты, Рыжий. Ты же вот так хотел поступить, верно?» «Хотел», — бесстрастно ответил Фардхарос. «Наколь скоро ты жертвуешь свою жизнь, ради нашего дела я прощаю тебя. Покойся с миром, Вимран Агер, Тебя не забудут», — добавил Егерс. «Даю тебе слово». Едва Агер уронил голову и потерял сознание, как внезапно плиты пришли в движение. Анаму едва успел подняться и отскочить, плита совершенно неожиданно уехала вниз, погребая останки Агера под собой. Но, к счастью, кинжал природы исчезать не спешил. Он выглядел ужасно. Он выглядел таким же варварским и уродливым, как и способ, которым его пришлось добывать. Осторожно протянув руку, я взял его, и он послушно лег в мою ладонь. И это... это чувство было таким странным и пугающим. Словно младенец, родившийся уродливым и едва живым, из последних сил смотрит на тебя, как на свою последнюю надежду. К счастью, жить ему долго не придется. «Смотрите!» — внезапно сказал Гунрам. Обернувшись на его зов, все увидели, что в небе было множество черных точек. Они стремительно приближались, и по взмахам крыльев было видно, что это ферсты. И впереди всех летел Шенрано с повязкой на глазах, которую я в своей жизни предпочел бы больше никогда не видеть. «Открываем храм, быстрее!» — завопил фортхарас Каждый из держателей кинжалов уже находился около храма. Анаму поспешно вставлял свой клинок в отверстие, рядом с которым были изображены три волнистые линии. фортхарас и Егерас тоже вставляли свои клинки. Не оставалась выемка для кинжала смерти, возле которой была изображена гора, и выемка для кинжала природы, которая находилась ровно в центре этого квадрата. И после того, как все пять кинжалов были вставлены, Стена храма начала медленно подниматься. И вот снова этот безвозвратный момент. Все это уже происходило. Я оборочусь на остальных, готовясь прощаться, как вдруг увидел возле себя Егераса и Фардхараса. «Мы идем с тобой», — заявили они. «Мы не можем рисковать. Мы должны точно убедиться в том, что ты пройдешь». «Но вы...» — начал был я. Но в этот момент стена начала опускаться. «Быстрее оба солнца вас побери!» — проручала маму. «Решайте быстрее!» «Ладно, как хотите», — сдался я. «Идем». И когда стена почти опустилась, мы услышали странный звон, словно нам бросили под стену что-то вслед, а после этого нас поглотила тьма.